глава три от тайного места за баней до реки а это метров шестьдесят компоненты бомбочек несли в разных торбочках сережа и младшая колькин и сестранинка бодро шагали следом за старшими но на почтительном расстоянии колька то и дела оглядывался и для порядкаж понял мелкоту те в свою очередь прогоняли с огорода увязавшуюся за детьми дворнягу-жучку, по мере сил сторожившую подворье Василия Петровича. На берегу Сергей и Унини сразу определили место. Ложбинка на берегу в зарослях Ивника. Степка и Колька посреди поля снаряжали бомбочки, набивали травой бутылки, доливали воду, опускали в горлышки грязно-белые кусочки карбида и плотно закупоривали стеклотару. И вот две бомбочки закопаны в сыпучую, как порох, подсохшую землю картофельного поля. Внутри стеклянных зелёных сосудов течёт химическая реакция между карбидом и водой. Выделяется и накапливается газ, а выхода у него нет. Первой лопнула Стёпкина бутылка. Карбидный взрыв Серёжка видел впервые и согласился с мнением старшего брата. Он очень похож на те... какие показывают в кино про войну. Теперь ждали взрыва Колькиной бутылки. Но ничего не происходило. Там, где прятались Серёжка с Нинкой, не было слышно ничего, кроме плеска волн и переговоров старших. «Тихо же! Даже не шипит!» — настаивал Колька. «Шипит!» — твердил пан. «Пукает тихонько». «Сам ты пукаешь, и совсем не тихонько». Колька выскочила из окопчика, и осторожными шажками пошел к своей бомбочке. «Э, — Эй, стой! — крикнул ему Степка. — Орванет! Он скачал на ноги, побежал за старшим братом, подцепил пальцами рука в куртке. — Ну стой же ты! — колька, вырываясь, яростно взвизгнул, и Степка отпустил его. Все знали, если на кольку найдет, он себя не помнит, и тому, на кого он взъявится, лучше уносить ноги. Колька хватал палку, камень, все, что под руку попадет, и лупил, не глядя. Бывало, в припадок биться падал. За глаза его так и звали на краю света. Припадочный. Тем временем Колька подошел к своему взрывному устройству и встал над прикопанной в землю бутылкой. «Нормально все!» — крикнул Степке. «Сейчас я ее!» Огляделся, выискивая что-то на взрыхленной земле. отхватил с борозды черепук обломок расколовшегося на части чугунка котла для приготовления еды в печке дурак рикнул его всерьез обесппокоенность степка нафиг тебе это надо не твое дело иди коль опустился над своим изделием на колени занес над зеленым дуышком бутылки обломок чугуна и бомбочка словно испугалась наивной мальчишеской угрозы она лопнула, хлопок получился не очень громким. да и серо-зеный цветок взрыва оказался слабее, чем у ёпкиной бомбы. Выглядывая из укрытия, жадно наблюдая взрыв, Сёжа понимал, что граната не настоящая по-настоящему никого убить не сможет. Но почему же тогда только выронил ржавый обломок, схватился за лицо, и скорчился над детской ямкой и воронки, как молящийся араб каких сережи видел по телевизору когда в скучных обычно новостях показывали войну израиля и египта каких-то далеких и загадочных стран больше зарядов не было серебетня побежала к поверженному подростку колян ты что на бегу выкрикнул степка на бегу начала всхлипывать нинка а сережка не мог понять своих чувств Положено было жалеть родственника, но ему было только любопытно, что случилось, и неуютно от недоброго предчувствия. Степка тряс Кольку за плечо. Двоеродный брат, не вставая с колен, поднял голову от земли. И все увидели, как между закрывающими лицо, серыми от земли пальцами, сочится темная, как вишневое варенье, кровь. Тут уж Нинка заревела в голос — надо в больницу или что суетился степка понятное дело в больницу но тогда все узнают чем занимались оболтусы на пустых картофельных крядках значит не избежать наказания она вряд ли будет легким вроде практикуемого мамкой степки и сережки домашнего ареста ох видно посвиты от отцовского ремня неотвратимы как зима пойдем к воде промоем — хлопотал Степка. — Может, там всего царапина или бровь зацепила? Она кровит сильно. — Глаза. Больно. — глухо промычал Колька, не отнимая ладони от лица. Повели все же Кольку домой. Рассудили, что в реке вода грязная, кишит микробами. Нинка, хоть Степка ее и отговаривал, побежала за мамкой. Та работает недалеко, на соседней улице, швеей на промике. — Да. комбинате местной промышленности. У рукомойника на кухне Колька осторожно смывал с лица кровь и грязь. Ему помогал как мог серёжка. Ну, хотя бы подавал полотенце. Кровь тонкими, но резвыми струйками бежала из порезов на лбу, а ещё из века заплывшего левого глаза капля по капле тоже сочилась. — Левым почти нифига не вижу, — констатировал Колька. — Коля правым, Тот побрызгал еще водой, поморгал, и ура! Кажись, вижу! Потом, встречаемая не в тему радостным лаем жучки, вбегает в дом тетка Евгения. Она бесцеремонно отпихнула Сергея, повернула к скудному свету из окна лицо сына. «Ну что, видишь?» «Вроде», — вякнул Колька. Телефона у Величка не было, поэтому тетя Женя... замотала раны сына льняным полотенцем и выбежала на улицу там по счастью ей удалось тормознуть соседа петра владимировича бабщенко шумно весела дядьку на машине газ мооковоз с его младшим сыном второклассником славиком сережка дружил дядя петя конечно чертыхнулся и даже матернулся но посадил в кабину и кое как привязанного кольку его мать погнал в больницу сережка засобирался домой и только теперь заметил, что брата ёпки давно нет рядом